— Гарри, дружище, эти вещи стоят денег. А ты кто такой? Скажи, пожалуйста. У тебя что, государственная страховка или ты частный пациент? Я только что сменил статус. Теперь я частный. Верно, — согласился Макнап. Человек с положением в обществе. Он кивнул медсестре. Ну что ж, дорогая, придется дать мистеру Гарри чуть-чуть морфина, прежде чем мы продолжим работу. И, ожидая, пока приготовят шприц, он продолжал подбадривать меня. Прошлой ночью мы влили в тебя три с половиной литра крови. Ты почти совсем пересох. Пришлось наполнить тебя, как губку. Вряд ли можно было ожидать, чтобы на сант мари практиковали медицинские светила. Я бы мог даже поверить в то, что он, как ходили слухи по острову, работает в паре с владельцем похоронного бюро Фредом Кокером. — И долго вы намерены держать меня здесь, док? — Не больше месяца. — Месяц? Я попытался привстать, но две сестры удержали меня, что, кстати, было весьма нетрудно сделать. Я едва мог поднять голову. «Месяц — это слишком. Сейчас самый разгар сезона. На следующей неделе у меня новые клиенты», — запротестовал я. Сестра уже торопилась ко мне со шприцем. «Вы хотите меня разорить? Я не могу упустить ни одного клиента». Сестра сделала мне укол. «Гарри, старина, забудь об этом сезоне. Тебе долго не придется ловить рыбу». И мак принялся выбирать из меня осколки костей и кусочки свинца, что-то весело напивая себе под нос. Морфин мог смягчить боль, но не мое отчаяние. Если мы с чайкой упустим полсезона, дальше мы не протянем. Я снова окажусь в финансовых тисках. Боже, как я ненавижу деньги. Макнаб запинтовал рану, стараясь смягчить боль своей солнечной улыбкой. — Возможно, ты слегка потеряешь способность владеть левой рукой, Гарри, детка. Не исключено, что она станет слабее и будет плохо слушаться, но зато у тебя будут замечательные шрамы, чтобы похвастать перед девушками. Он окончил перевязку и повернулся к сестре. — Меняйте повязку каждые шесть часов, промывайте обеззараживающим и отдавайте обычную дозу лев мецетин каждые четыре часа. Три таблетки сегодня, а завтра я посмотрю его во время обхода. Он снова улыбнулся мне, обнажив гнилые зубы под неряшливыми усами. — Вся полиция сент мари собралась под этими дверями. Мне придется сейчас их пустить. Макнап направился к двери, остановился и, усмехнувшись, сказал... Ну и отделал же ты этих двоих, прям-таки размазал по помещению. Хорошо стреляешь, Гарри, детка. Инспектор Дейли явился, облаченный в свежевыстиранную форму, цвета хаки, накрахмаленную и безукоризненно отглаженную. Пряжки его портопеи сияли. Добрый день, мистер Флетчер. Я пришел взять у вас показания. Надеюсь, у вас найдется для этого достаточно сил. Я чувствую себя просто великолепно, инспектор. Ничто так не взбадривает, как пуля в грудной клетке. Дейли повернулся к констеблю, что следовал за ним, и знаком приказал ему сесть на стул у моей кровати. Тот сел и приготовил блокнот для стенографирования. Сказав при этом сочувственно, — Сожалею, что вы ранены, мистер Гарри. Спасибо, Оли, но видел бы ты тех двоих. У Оли был одним из племянников Чаби, и его мать стирала для меня белье. Это был высокий, сильный, симпатичный, чернокожий парень. — Я видел их, — сказал он. — Да уж. — Если вы готовы, мистер Флетчер, сухо прервал нас Дейли явно не одобрявший нашу болтовню. — То давайте начнем. — Начали, — сказал я, и изложил ему свою тщательно откорректированную версию. Как и все хорошие рассказы, этот был абсолютно правдив и точен. Опущены были лишь некоторые детали. Я не упомянул о свертке, который Джеймс Норт поднял у пушечного рифа а я затопил у больших чаек. Не сказал я и о том, в каком месте мы вели поиски. Дейли, конечно, это интересовало, и он постоянно возвращался к этим моментам. Но что они искали? Не имею понятия. Они приняли все меры, чтобы сохранить это в тайне. — Так где же это произошло? — настаивал он. Где-то за рифом селедочной кости южнее мыса Ростафа. От пушечного рифа это было миль пятьдесят. Вы могли бы точно указать место, где они ныряли? Не думаю, могу ошибиться на несколько миль. Я лишь следовал их указаниям. Дейли задумчиво пожевал свой шелковистый ус. Хорошо. Как вы утверждаете? Они напали на вас без предупреждения. Я кивнул. Зачем они это сделали? Почему пытались убить вас? Мы этот вопрос как-то не обсуждали. Мне не было времени спросить их об этом. Я снова почувствовал слабость и усталость. Я не хотел рассказывать дальше, опасаясь проболтаться. Когда Гатрин начал стрелять в меня из своей пушки... Я так понял, что он не намерен вести со мной беседы. «Здесь не до шуток, Флетчер», — сердито произнес Дейли. А я позвонил в колокольчик, который лежал рядом на столике. Сестра, наверное, уже ждала прямо за дверью. «Сестра, я чувствую себя К Вам придется уйти, инспектор». Она повернулась к двум полицейским, как наседка, оберегающая своих теплят, и выдворила их из палаты. Затем подошла поправить мне подушку. Это было симпатичное создание с огромными черными глазами. Ее осиную талию перетягивал пояс, еще сильнее подчеркивающий красивую пышную грудь, на которой были нацеплены значки и медали. Блестящие каштановые локоны выбивались из-под форменной шапочки. — Как тебя зовут, сестрица? — хрипло прошептал я. — Мэй! — Сестричка Мэй! — Почему я никогда не видел тебя раньше? — спросил я, когда она наклонилась, чтобы поправить мне простыни. — Должно быть, плохо смотрели, мистер Гарри. — Ну, зато теперь насмотрюсь. Белая накрахмаленная блузка была всего в нескольких сантиметрах от моего носа. Сестра быстро выпрямилась. Говорили, что вы сущий дьявол. Теперь я вижу, что мне не наврали. Однако она улыбнулась. — А теперь спите. Вам надо поправляться. — Да, и тогда мы поговорим, — сказал я. И она рассмеялась. В течение трех следующих дней У меня было достаточно времени для размышлений. Посетители ко мне не пускали до тех пор, пока не было проведено официальное расследование. Дейли выставил у моей палаты охранника, и я уже не сомневался, что мне выдвинут обвинение в самом что ни на есть жутком убийстве. Моя палата была прохладной и полной свежего воздуха. Из окна открывался изумительный вид на лужайки и стоящие в индийские смоковницы, а за ними виднелись увенчанные пушками стены форта. Пища была здоровой, с обилием рыбы и фруктов, а сестрица Мэй стала мне близким, если не сказать самым лучшим другом. Она даже как-то раз принесла для меня бутылку виски «Чивас Регал», который мы спрятали в судне под кроватью. От нее я узнал, как сполошился весь остров из-за доставленного в грен харбор чайкой груза. Она также рассказала мне, что Гатри и Маттерсона похоронили на следующий день на старом кладбище. В наших широтах трупы долго хранить нельзя. За эти три дня я решил, что будет лучше, если сверток, который я утопил у больших чаек, еще полежит некоторое время на дне. Я был уверен, что отныне за мной будут следить множество глаз, и положение мое будет незавидным. Я не знал, кто будет следить и почему, но знал, что мне следует лечь на дно и не высовываться до тех пор, пока я не пойму, где меня может подстерегать следующая пуля. Игра мне это не нравилось. Меня могли убрать в любой момент. Мне следовало делать только те ходы, в которых я абсолютно уверен. Я много думал о Джеймсе Норте. И каждый раз меня охватывала странная грусть. Я пытался убедить себя, что он лишь случайный знакомец на моем пути, но это не помогало. Это моя слабость, с которой надлежало всемерно бороться. Я стал слишком быстро привязываться к людям. Я всегда старался действовать в одиночку, избегая привязанностей, и после нескольких лет тренировки у меня это стало получаться. Редко кому удавалось проникнуть под мою броню, как это сделал Джимми Норт. К концу третьего дня я почувствовал себя намного сильнее и уже мог самостоятельно садиться в постели, испытывая при этом лишь умеренную боль. На четвертый день в моей палате было проведено официальное дознание. Это было закрытое заседание, на которое были допущены лишь главы законодательной, исполнительной и судебной властей острова. Сам президент, оплаченный в черный костюм и белоснежную рубашку с серебряным венчиком волос вокруг лысины, председательствовал на этом заседании. Ему помогал судья Харкнес, высокий худой загорелый до черноты, а инспектор Дейли представлял исполнительные органы. Важнейшей заботой президента были мой комфорт и здоровье. Я был одним из его детей. Прошу вас, не утомляйте себя, мистер Гарри. Если вам что-то необходимо, спрашивайте, не стесняйтесь. Мы ведь здесь лишь за тем, чтобы услышать вашу версию. Пожалуйста, не волнуйтесь, ничего плохого с вами не произойдет. Инспектор Дейли хмурился, слыша, как последственного объявляют невиновным еще до суда. Я еще раз повторил свой рассказ, и пока я говорил, президент делал одобрительные замечания каждый раз, когда я останавливался, чтобы перевести дыхание, а когда я закончил, удивленно покачал головой. Я вам только одно хочу сказать, мистер Гарри. Немного найдется людей, которые бы с такой отвагой и мужеством противостояли бы бандитам. Верно, джентльмены?» Судья Харкнесс охотно согласился, а инспектор Дейли промолчал. «И это действительно были бандиты», — продолжал он. Мы послали их отпечатки пальцев в Лондон. И сегодня нам сообщили, что они прибыли сюда по фальшивым паспортам. Они оба числятся в розыске в Скотланд-Ярде. Бандиты оба!» Президент взглянул на судью Харкнесса. «У вас есть вопросы?» «У меня нет, мистер-президент». «Прекрасно!» — воскликнул тот. «А у вас, инспектор?» Дейли достал отпечатанный на машинке текст. Президент не стал скрывать своего раздражения. «Мистер Флетчер еще очень болен, инспектор. Я надеюсь, что ваши вопросы действительно важны». Инспектор на минуту задумался, а президент тотчас же продолжал. «Хорошо, мы все одного мнения». «Наше заключение. Смерть в результате несчастного случая. Мистер Флетчер действовал в целях самообороны, а посему не несет никакой ответственности за содеянное. Против него не будет выдвинуто никаких обвинений». Он обернулся к сидящей в углу стенографистке. «Вы это записали?» «Отпечатайте и пришлите ко мне на подпись». Затем он встал и подошел к моей постели. «Вы скоро поправитесь, мистер Гарри. Я жду вас к обеду в доме правительства, как только вы будете себя хорошо чувствовать. Мой секретарь пришлет вам официальное приглашение. Я желал бы еще раз услышать вашу историю». «Хорошо бы...» В следующий раз, когда я предстану перед судом, а это непременно произойдет, ко мне отнеслись бы с такой же снисходительностью. После официального признания меня невиновным, мне разрешили принимать посетителей. Чаби с супругой пожаловали наряженные в выходные воскресные платья. Миссис Чаби спекла великолепные банановые пирожные, зная мою к ним слабость. Чаби был ужасно рад видеть меня живым и разрывался между облегчением по этому поводу и гневом по поводу того, что я натворил с чайкой. Сердито глядя на меня, он высказывал мне все, что думает по этому поводу. Палубу теперь до конца не отмыть, она навсегда пропиталась кровью. А твое проклятое ружье разнесло в клочья всю обшивку салона. Мы с Анджело работаем уже третий день, и надо будет, наверное, еще столько же. — Прости, Чаби. Когда в следующий раз мне придется в кого-нибудь стрелять, я попрошу его встать к поручням. Я знал, что стоит Чаби закончить ремонт деревянных частей, никто и не заметит, где были повреждения. — Ну ладно, когда тебя выпишут? Такая рыба идет сейчас, Гарри. — Совсем скоро, Чаби. Эдак через недельку. Чаби фыркнул. — А ты знаешь, Фред Кокер дал телеграммы всем твоим клиентам. Ты, мол, тяжело болен, все твои заказы передал мистеру Колману. — Этого я уже терпеть не смог. — Передай Фреду Кокеру, чтобы его черная задница явилась сюда собственной персоной, да поживее. У Дика Колмана был договор с Хилтоном. Они купили ему два рыбацких судна, на которые Колман пригласил откуда-то пару шкиперов. Никому из них не удавалось поймать настоящую рыбу, не было у них рыбацкого чутья. Дик с трудом добывал себе клиентов, и я готов был поклясться, что Фред Кокер получил от него хорошенькую мзду за то, что тот отдал ему мои заказы. Кокер появился на следующее утро. Мистер Гарри. Доктор сказал, что вы не сможете выйти в море до конца сезона. Я не имею права подводить моих клиентов. Чтобы они, прилетев сюда за тысячи миль, нашли вас на больничной койке, я не могу себе этого позволить. Мне надо заботиться о моей репутации. Мистер Кокер, ваша репутация воняет точно так же, как те жмурики, которых вы держите в задней комнате, — произнес я, А он глуповато улыбался мне из-за очков. Но он, безусловно, был прав. Еще долго придется ждать, когда я смогу повести чайку в погоню за новой рыбой. Пожалуйста, не беспокойтесь, мистер Гарри. Как только вы поправитесь, я организую вам несколько выгодных клиентов. Он имел в виду ночные контрабандные вояжи. Его комиссионные в этих случаях достигали 750 долларов. Даже в моем теперешнем плачаном состоянии я мог взяться за контрабанду, просто ночная прогулка на чайке туда и обратно, если, конечно, все сойдет гладко. Забудьте об этом, мистер Кокер. Я уже говорил не раз. Я только ловлю рыбу и все. Он кивал, улыбался и продолжал гнуть свое, как будто не слышал меня. «А вас постоянно спрашивает один ваш старый клиент». «Тело? Ящик? – спросил я. «Телом на нашем жаргоне называлась незаконная перевозка людей на континент или с континента. Обычно это были спасающиеся бегством политики, за которыми гнались солдаты, или наоборот политики, вдохновленные идеей радикально изменить правящий режим». Под ящиком обычно подразумевалась контрабанда оружием. Это перевозилось только в одном направлении. В старые добрые времена это называлось «бег с ружьем». Кукер ответил цитатой из детского стежка: «Пять-шесть бревна есть». В этом контексте под бревнами понимались бивни слоновые кости. Широкая, хорошо организованная браконьерская сеть – Методично стиралась с лица земли несчастных животных, нашедших последний приют в заповедниках и местах обитания диких племен Восточной Африки. Восток ненасытно поглощал слоновую кость, поддерживая на нее высокие цены. Требовалось лишь быстрое судно да хороший шкипер, чтобы отправить ценный груз из устья какой-нибудь речушки. Через полные опасности прибрежные воды туда, где большой океанский корабль, уже поджидал посреди Мзамбикского пролива. — Мистер Кокер, — сказал я устало, — держу пари. Ваша матушка никогда не знала имени вашего отца. — Его звали Эдвард, — мистер Кокер изобразил на лице удивление. Я поставил клиента в известность, что ставки существенно возросли, Нельзя забывать инфляцию и рост цен на дизельное топливо. Так сколько? Я уже сдался. Семь тысяч за рейс. Это было не так уж много, если учесть 15% комиссионных Кокера. К тому же, кое-что причиталось инспектору Дейли, чтобы его зрение и слух временно потеряли остроту. Ну, а кроме того, Чаби и Анжела. Тоже полагалась премия за риск, по 500 долларов каждому, за ночную вылазку. «Забудьте об этом, мистер Кокер», — не слишком уверенно произнес я. «Организуйте лишь парочку клиентов на рыбную ловлю». Но он знал, что мне будет трудно отказаться от этого предложения. «Как только вы наберете сил для рыбалки, я вам кого-нибудь подброшу». «Ну, а теперь, когда бы вы могли выйти в море? Давайте договоримся. Через десять дней, не считая сегодняшнего, будет высокий прилив и хорошая луна». «Ладно», — отрешенно произнес я, — «через десять дней». Приняв решение, я еще быстрее пошел на поправку. Моя отличная физическая форма тоже сказалась на быстром выздоровлении. Зияющие раны на руке и спине затягивались самым удивительным образом. Шестой день моего выздоровления стал своеобразным рубежом. Сестрица Мэй мыла меня в постели, обмакивая губку в мыльный раствор и протирая меня, когда вдруг мои физические достоинства продемонстрировали себя со всей наглядностью. Даже я сам, кому этот феномен был хорошо знаком, был приятно удивлен, а сестрица Мэй так смутилась что ее голос упал до хриплого шепта. — Иисус, ваши силы действительно вернулись к вам? — Сестрица Мэй, скажите, можно ли такое тратить впустую? — спросил я. Но она лишь отрицательно покачала головой. С этого дня я стал с большим оптимизмом взирать на свое положение. И неудивительно, что таинственный сверток, одиноко лежавший где-то у больших чаек, не выходил у меня из головы. Я чувствовал, как слабеет моя решимость не заявляться туда снова. Я только взгляну разок, убеждал я себя. И только когда удостоверюсь, что пыль улеглась, Мне уже разрешали вставать на несколько часов, и я горел нетерпением снова взяться за дело. Даже трогательная забота сестры Мэй не могла заглушить пробуждающуюся во мне энергию. Доктор Макнап не переставал удивляться. — Ты хорошо идешь, Гарри, старина. Раны затягиваются. Еще неделя, не больше. — Неделя? — к черту решительно произнес я. Через семь дней я должен был выйти в ночной рейс. Кокеру не составляло труда организовать его, и я уже был достаточно крепок. Мне этот рейс был нужен по зарез. Моя команда навещала меня каждый вечер, и я получал подробный отчет о том, как продвигается ремонт чайки. Однажды Анджела пришел раньше обычного, облаченный в свой традиционный костюм для ухаживания, ковбойские собаки и все такое. Но он был до неузнаваемости притихший и не один. Девушка, что пришла с ним, работала в младших классах правительственной школы, которая располагалась рядом с фортом. Я знала ее достаточно хорошо, чтобы обменяться улыбкой при встрече на улице. Матушка Эдди так однажды определила ее характер. Хорошая девушка это Джудит. Не такая вертихвостка, как некоторые Какому-то парню повезет с женой. Она была симпатичная, с тонкой, гибкой фигурой, одета аккуратно и довольно консервативно. Она смущенно улыбнулась мне. — Как дела, мистер Гарри? — Привет, Джудит. — Хорошо, что ты пришла. Я взглянул на Анжела, не в силах сдержать улыбку. Он не решался встретить мой взгляд и краснел, подыскивая слова. — Мы с Джудит решили пожениться, — выпалил он наконец. — Хотел сообщить вам об этом, босс. — Ты думаешь, что сможешь держать его под контролем, Джудит? — со смехом спросил я. — А вот увидите, — задорно сказала она, сверкнув темными глазами, и я понял, что мои опасения излишни. «Чудесно. Я скажу речь на вашей свадьбе», — заверил я их. «А ты позволишь Анжела и дальше работать у меня?» «У меня и в мыслях не было препятствовать этому», — заверила она. «Я очень довольна, что он у вас работает». Они пробыли у меня около часа. И когда, наконец, ушли, я почувствовала даже что-то вроде зависти. «Должно быть чертовски приятно быть не совсем уже одному». Может, когда-нибудь я рискну, если найду ту, которая окажется для меня единственной. Затем я отогнал эту мысль, доверившись вновь инстинкту самосохранения. Женщин так много, где гарантия, что выбор окажется удачным? Доктор Макнаб выписал меня на два дня раньше. Одежда болталась на мне, как на вешалке. Я потерял более 12 килограммов, а мой загар выленил до грязно-желтого цвета. Под глазами моими были синяки, а сам я был слаб, как младенец. Рука болталась на перевязи, раны еще не совсем затянулись, но я уже мог самостоятельно сделать себе перевязку. Анжела приехал за мной в больницу на пикапе и ждал, пока я прощался на ступеньках с сестрицей Мэй. Была с вами рада познакомиться, мистер Гарри. Зайди ко мне как-нибудь в ближайшее время. Я приготовлю жареных крабов, и мы выпьем немного вина. Мой контракт заканчивается на будущей неделе, я возвращаюсь домой в Англию. — Что ж, будь счастлива, дорогая, — сказал я. Что мне оставалось делать? Анжела отвез меня на стоянку чайки, и вместе с Чайби мы втроем подробно осмотрели результаты ремонта. Палубы сверкали белизной, все поврежденные части были заменены на новые, причем так искусно, что я не мог найти стыков. Мы прошлись на ней по проливу до бараньего мыса, и я не смог скрыть радости, снова чувствуя под ногами ее покачивание и легкое урчание ее моторов. Домой мы вернулись уже в сумерках, поставили чайку на стоянку и посидели в темноте на палубе, потягивая пиво и о чем-то болтая. Я рассказал им, что на следующую ночь нам предстоит вылазка, и они только спросили, что и куда мы везем. И все было решено, и никто не стал спорить. — Пора идти, — сказал наконец Анжела. — Мне надо встретить Джудит после вечерних занятий. Мы погребли к берегу на шлюпке. Возле моего старого пикапа, позади склада ананасов, стоял полицейский лендровер. И когда мы подошли ближе, из него вылез Уолли, молодой констебль. «Извините, что приходится вас беспокоить, мистер Гарри, но инспектор Дейли желает видеть вас в форте. Он говорит по срочному делу». «Боже», — проворчал я, — «как будто нельзя подождать до утра». Он говорит, что нельзя, мистер Гарри. Оля был так смущен, что я не стал спорить. Окей, я поеду следом на пикапе, но сначала подвезу Чаби и Анжела. Я думал, что Дейли хочет поторговаться насчет своей доли за невмешательство. Обычно это обговаривал Фред Кокер, но я догадывался, что Дейли с каждым разом поднимает стоимость своей чести. Я вел пикап одной рукой, придерживая руль коленом, если мне необходимо было переключить скорость. Ориентировался я только по красным стоп-сигналам лендровера. Наконец, протарахтев через подъемный мост, машина остановилась во дворе форта. Мощные каменные стены были сложены рабами в середине XVIII века. Из их широких бойниц, обращенных к проливу и входу в бухту Грен харбор грозно просматривали старинные пушки, стрелявшие 16-килограммовыми ядрами. Одно крыло форта использовалось как штаб-квартира полиции острова, тюрьма и арсенал. Остальные помещения занимали офисы, администрации, апартаменты президента и правительства. Мы поднялись по ступенькам в кабинет дежурного, и Оля провел меня куда-то через боковую дверь, затем по коридору вниз, по другому коридору и снова вниз по каменным ступеням. Я никогда здесь не был, внизу, с любопытством озирался по сторонам. Каменные стены были толщиной не менее шести метров, вероятно, раньше здесь был пороховой склад». Я уже почти ожидал увидеть чудовище Франкенштейна, выглядывающее из-за толстых дубовых дверей. Двери были темные от времени и обиты железом. Они находились в конце коридора, и мы вошли в них. Чудовище Франкенштейна за ними не оказалось, но тот, кто нас встретил, вряд ли был намного лучше того монстра. Сам инспектор Дейли в компании еще одного констебля ожидал нас. Я сразу же обратил внимание, что на боку у них висело оружие. Комната неправильной формы была пуста, если не считать деревянного стола и четырех стульев. Стены были каменными и некрашенными. Пол тоже каменный. В глубине комнаты начинался коридор, который, очевидно, вел к камерам. Комнату освещали голые лампочки в 100 ватт, свисающие с черного провода, протянутого через потолочные балки, и по неправильным углам комнаты ложились резкие черные тени. На столе лежала моя винтовка. Я уставился на нее, ничего не понимая. Позади меня Уолли закрыл тяжелую дубовую дверь. «Мистер Флетчер, это ваше оружие?» «Вы прекрасно знаете, что мое», — ответил я в сердцах. «Какой черт побери, игру вы затеяли, Дейли?» Гарольд Делвил Флетчер «Я объявляю, что вы арестованы за незаконное владение оружием категории А, а именно, не имея на то лицензии, вы хранили у себя винтовку фирмы FN «Система Браунинг», серийный номер «Сорок один, шестьдесят три, двести пятнадцать». «Вы совсем спятили?» — сказал я и рассмеялся. Мой смех пришелся ему не по душе. Его тонгогубое, усатое лицо приняло надутое выражение, как у обиженного ребенка. И он кивнул констеблем. Они, видимо, были заранее проинструктированы, так как сразу же вышли через дубовые двери». Я услышал, как взлязгнули гнули засовы, и мы с Дейли остались наедине. Он стоял на некотором расстоянии от меня, и крышка его кобуры была расстегнута. — А знает ли об этом его превосходительство, а, Дейли? — спросил я, все еще улыбаясь. Его превосходительство покинул остров в четыре часа по полудни чтобы принять участие в конференции глав стран Содружества в Лондоне. Его не будет еще две недели. Улыбка сошла с моего лица, когда я понял, что это правда. А пока я имею все основания полагать, что безопасность государства нуждается в защите. Он улыбнулся криво одним ртом. Перед тем, как продолжить, хочу заверить вас еще раз в серьезности моих намерений. «Верю», — ответил я. «В моем распоряжении две недели, Флетчер. Эти стены достаточно толстые, и ты можешь кричать, сколько тебе вздумается. Ты чудовищная куча дерьма. Вот ты Я предлагаю тебе один из двух возможных выходов отсюда. Или мы придем к взаимному соглашению, или я буду вынужден пригласить Фреда Кокера, чтобы он забрал тебя отсюда в деревянном ящике. И каковы твои условия, недоносок? Я хочу точно знать, именно точно, куда направлялись твои клиенты и где они ныряли прежде чем ты их пристрелил. Я же уже говорил неподалеку от мыса Растафа. Точное место указать не могу. Флетчер, ты можешь найти какое угодно место на земле или на воде с точностью до сантиметра. Ты это знаешь. И я это знаю. И они это знали. Иначе они не пытались бы тебя пристрелить. Это твой единственный шанс на спасение. Не упусти его. Инспектор, да иди ты в задницу, — ответил я. Более того, вы никогда не были у мыса Растафа. Вы работали к северу от острова, ближе к континенту. Я поинтересовался и получил некоторые сведения о ваших передвижениях. Я повторяю, мы были у мыса Растафа. — Ну что ж, — кивнул он, — полагаю, что ты уроков как ты знаешь, еще со времен Малаи. Обожаю это занятие, в нем таится так много неожиданностей. Часто самые крепкие на вид раскаиваются первыми, а всякая шушеры держится упорно. Это была пустая болтовня, видно было, как его охватывает предвкушение чужой боли. Его дыхание стало глубже и чаще, на щеках выступил румянец. «Безусловно, сейчас ты, Флетчер, не в лучшей форме. Наверняка твой болевой порог несколько понизился после недавних приключений. Полагаю, мне не требуется много времени, чтобы...» Он совершенно очевидно сожалел об этом. Я подобрался, приготовившись броситься на него. «Нет», — резко сказал он. «Не делай этого, Флетчер!» Он положил руку на рукоятку пистолета. «Нас разделяло метров пять. Я был слаб, владел только одной рукой. Позади меня были запертые двери, и за ними два вооруженных констебля. Я опустил плечи и расслабился. «Так-то лучше!» Снова ухмыльнулся он. А теперь, видимо, нам придется приковать тебя наручниками к стене камеры и приступить к делу. Когда тебе будет достаточно, ты только скажи. Я полагаю, ты согласишься со мной, что мой электрический прибор прост в обращении, но весьма эффективен. Это всего лишь 12-вольтный аккумулятор от автомобиля. «Я присоединяю провода к некоторым интересным частям тела». Он протянул руку за спину, и я заметил на стене кнопку электрического звонка. Он нажал ее, и за дубовыми дверями слабо звякнул звонок. Двери открылись, и снова вошли два констебля. «Отведите его в камеру», — приказал Дейли, но констебли слегка замешкались. — Очевидно, такие дела были им в новинку. — Пошевеливайтесь, — рявкнул Дейли, и они стали по обе стороны от меня. Оли легонько положил мне руку на больное плечо, и я позволил им вывести меня. Дейли шел впереди. Я решил попробовать свои шансы с Уолли. А вдруг что-то выйдет? — Как твоя матушка. Спросила я Оли, как бы незначай. «Спасибо, хорошо, мистер Флетчер», — ответил он неуверенно. «Получила ли она мой подарок, который я послал ей ко дню рождения?» «Да, получила. Я сбил его с толку, как то вы хотел». Мы поравнялись с Дейли. Он стоял у дверей, ведущих камерам, ожидая, когда мы пройдем, и постукивает тростью по ботинку. Констебли вели меня почтительно, почти не придерживая неуверенные в своих силах. Я сделал шаг в сторону, слегка толкнув Фолли. Он на мгновение потерял равновесие, и я был свободен. Ни один из них не был готов к такому повороту событий. В три шага я покрыл расстояние, отделявшее меня от Дейли. Когда они, наконец, пришли в себя, было уже поздно. Я нанес Дейли удар коленом в промежность, вложив в этот удар весь вес своего тела. Это был хороший, солидный удар. Какую бы цену мне не пришлось заплатить за это, она не была бы слишком высока. Удар поднял Дейли на добрых полметра в воздух, и он с размаху ударился спиной в решетку ближайшей камеры. Затем он согнулся, прижав руки к нижней части живота, и заскулил. Издаваемый им звук напоминал свист пара из закипающего чайника. Я собрался нанести ему второй удар в лицо. Меня так и подмывало выбить ему одним ударом все зубы, но констебли уже опомнились и подскочили, чтобы оттащить меня в сторону. Теперь они не церемонились, выкручивая мне руки. Зачем вы это сделали, мистер Гарри? сердито крикнула Олли. Его пальцы впились мне в раненый бицепс. И я заскрипел зубами от боли. Сам президент признал, что я невиновен. Олли, ты же это знаешь, крикнул я в ответ. Дейли уже выпрямился, хотя его лицо все еще было перекошено от боли, а руки по-прежнему прижаты к промежности. Все это подстроено. Я знал, что на разговор у меня оставались считанные секунды. Дейли, шатаясь, направлялся ко мне, занося трость для удара. Его рот был разинут, он пытался что-то сказать. Если он отправит меня в камеру, он меня там убьет, Олли. Заткнись, проскрипел Дейли. Он не посмел бы сделать это, если бы президент не уехал. Да заткнись же ты, Дейли взмахнул тростью, и она просвистела в воздухе, словно кобра зашипела. Он намеренно целился по ранам, и удар по спине не уступал пистолетному выстрелу. Боль была неописуемая. Я сжался и непроизвольно откинулся к державшим меня констеблем. Замолчи! От боли и злости у Дейли началась истерика. Он размахнулся еще раз. И гибкая трость снова впилась в едва зажившее тело. Я закричал от боли. — Я убью тебя, ублюдок! Дейли, все еще не твердо держась на ногах, неуверенным движением попытался вытащить пистолет из кобуры. И тут случилось то, на что я рассчитывал. Олли отпустил меня и решительно шагнул вперед. «Нет!» — крикнул он. «Только не это!» Ростом он превосходил тощего исключенного от боли Дейли и одним движением коричневой руки блокировал намерения инспектора. «Не мешай мне, это приказ!» — прокричал тот, но Уолли расстегнул кобуру и обезоружил инспектора. Затем он отступил назад, держа в руке пистолет. «Я уничтожу тебя за это!» — прорычал Дейли. «Твой долг...» «Я знаю свой долг!» — с достоинством сказал Уолли. «Он вовсе не в том, чтобы убивать заключенных!» Он повернулся ко мне. «Мистер Гарри, вам лучше поскорее убраться отсюда!» «Ты освобождаешь заключенного в недоумении!» — сказал Дейли. — Парень, я тебя за это в порошок сотру. Ордера на арест не было, — отрезал Олли. — Как только президент подпишет его, мы снова доставим сюда мистера Гарри. — Ты чернокожий ублюдок, — задыхаясь, — произнес Дейли. Олли повернулся ко мне. — Уходите и побыстрее. Дорога домой показалась мне бесконечной. Каждый ухап на ней вызывался болью в груди. Однако то, что я узнал в результате моего маленького ночного приключения, еще раз утвердило меня в мысли, что что бы там ни находилось, в свертке, покоящемся сейчас у больших чаек, оно не сулило ничего хорошего такому миролюбивому джентльмену, как я. Я вовсе не обольщался, зная, что это была не последняя попытка Дейли устроить мне допрос. Как только он оправится от удара, который временно вывел из строя его аппарат, он снова попытается присоединить меня к осветительной сети. Я пытался вычислить, действовал ли Дейли в одиночку или имел партнеров. Скорее всего, он действовал один, решив воспользоваться подходящим случаем. Я поставил пикап во дворе и прошел в дом. Пока меня не было, миссис Чаби, видимо, подмела и навела порядок. На столе в столовой в жестянке из-под джема стояли свежие цветы. И, что было еще важнее, в холодильнике я нашел яйца, ветчину, хлеб и масло. Я снял выпачканную в крови рубашку и бинты. Трость оставила у меня на теле вздувшиеся рубцы, а раны представляли собой кровавое месиво. Я принял душ, наложил свежую повязку на раны. Затем, не надевая рубашки, я приготовил себе полную сковородку яичницы с ветчиной. И пока она жарилась, налил и выпил глоток виски вместо лекарства. Я слишком устал, чтобы разбирать постель, и просто улегся на кровать, размышляя, позволит ли мне мое самочувствие совершить ночную вылазку, как запланировано. С этими мыслями я и уснул перед самым рассветом. Утром я опять принял душ, проглотил две таблетки анальгина, запив их ананасным соком, съел еще сковородку яичницы и решил, что ответ на последний вопрос, скорее всего, будет «да». Передвигался я с трудом. Все тело болело, но работать я мог. В полдень я поехал в город, остановился возле лавки матушки Эди, чтобы сделать кое-какие покупки, а затем отправился на пристань. Чайка покачивалась у причала. Чаби и Анджела были уже на борту. Я наполнил дополнительные баки, Гарри, сообщил мне Чаби. Теперь она может пройти хоть тысячу миль. Ты приготовил сеть для груза, спросил я, и он кивнул в ответ. Она лежит в ящике для парусов. Эта сеть была нужна, чтобы погрузить тяжелые слоновые бивни на палубу. Не забудь прихватить куртку, добавил я. — Ветер такой сильный, что ночью в открытом море будет прохладно. — Не волнуйся обо мне, Гарри. Ты лучше о себе побеспокойся. Выглядишь ты не лучше, чем 10 дней назад. Совсем больной. — Я чувствую себя превосходно, Чабби. — Ну да, — пробормотал он, — совсем как моя теща. Он переменил тему разговора. — А что с твоим ружьем? — Оно в полиции. — Ты хочешь сказать, что мы выйдем в море без единого ствола на борту? Нам еще ни разу не понадобилось оружие. Никогда не знаешь, когда оно понадобится в первый раз, — проворчала. Без ружья я буду чувствовать себя просто голым. Меня всегда удивляла страсть Чаби к оружию. Несмотря на все мои доводы и примеры, доказывающие обратное, Чаби был свято убежден, что скорость и дальность полета пули зависит от силы, с какой нажимают на спусковой крючок. А Чаби всегда очень хотелось, чтобы его пули летели быстро и далеко. Дикая первобытная сила, с какой он обращался с оружием, давно бы доконала любую винтовку, менее крепкую, чем эта. Кроме того, Чаби инстинктивно закрывал глаза в момент выстрела. Я был свидетелем того, как он промахнулся, стреляя в пятиметровую тигровую акулу с расстояния не более трех метров, имея полный магазин на двадцать выстрелов. Не вышло из Чаби Эндрюса хорошего стрелка, хотя он с детства обожал оружие и вообще все, из чего можно было громко выстрелить. Это будет вроде прогулки за покупками. Сплошное удовольствие, Чаби, вот увидишь. Он постучал по дереву, чтобы не сглазить, и продолжал наводить блеск на и без того сияющие медные части чайки, а я сошел на берег. Главный офис бюро путешествий Фреда Кокера был пуст, и я нажал кнопку звонка на столе. Голова Фреда показалась из-за дверей, ведущих в заднее помещение. «Добрый день, мистер Гарри!» Он был без пиджака и галстука. Рукава рубашки закатаны до локтей, а на животе красный прорезиненный фартук. Заприть пожалуйста, двери. Проходите сюда!» Задняя комната резко отличалась от главного офиса с его кричащими обоями и пестрыми рекламными плакатами. Она напоминала длинный мрачный сарай. Вдоль одной стены были сложены дешевые сосновые гробы, А в дальнем конце у двойных дверей стоял катафалк. В другом конце комнаты, за грязной холщевой ширмой, находился мраморный стол с канавками по краям и носиком для стока бальзамирующей жидкости, стоящее на полу ведро. Заходите, присаживайтесь вот стул. Извините, но пока мы разговариваем, я продолжу свое занятие. «Я должен все приготовить к четырем часам дня!» Я бросил взгляд на худенький обнаженный трупик, лежавший на столе. Это была девочка лет шести с длинными черными волосами. Одного взгляда мне было достаточно. Я отодвинул стул за ширму, чтобы мне была видна лишь лысая голова Фреда Кокера, и зажег сигару. В комнате стоял тяжелый запах бальзамирующей жидкости. От него у меня запершило в горле, я закашлялся. «Вы привыкнете, мистер Гарри», — заметил Фред, видя мое отвращение. «Ты все устроил?» Мне не хотелось обсуждать специфику его занятия. «Все в порядке», — заверил он. «А ты подмазал нашего друга из форта». «Все в порядке», — повторил он. «Когда ты его видел?» — настаивал я. Меня очень интересовало состояние Дейли. Так и подмывало спросить, как он себя чувствует. Я видел его утром, мистер Гарри. И как он? Выглядел нормально. Кокер на минуту прервал свое печальное занятие и вопросительно посмотрел на меня. Он стоял, расхаживал по комнате. Отплясывал мамбу, пел, отвязывал пса, допытывался я. Нет, он сидел и был не в очень хорошем настроении. Так оно и должно быть. Я удовлетворенно рассмеялся, и мои собственные раны стали меньше болеть. Но он принял взятку? Принял. Прекрасно. Значит, наш договор остается в силе. Как я и говорил, все устроено. Что ж, я вас не подведу, мистер Кокер. Груз находится в устье реки Сальса, там, где она впадает в южный проток главного русла Дузы. Я кивнул. Это место меня устраивало. Там был хороший проток, и можно было прочно встать на якорь. Условный сигнал, два фонаря. Один на другим на берегу возле устья. Будете мигать по два раза через каждые тридцать секунд. И когда они погасят нижний фонарь, можете бросать якорь. Запомнили? Запомнил. Все это было несложно. У них там будут люди, чтобы перегрузить товар с лихтера. Я кивнул и спросил. Они знают, что отлив начинается в три часа? Я должен выйти из протока раньше этого времени. — Да, мистер Гарри, я им сказал, что они должны закончить погрузку к двум часам. — Замечательно. А где пункт назначения? — Сбросите его в меле к двадцати к востоку от мыса Растафа. — Прекрасно. Это давало мне возможность ориентироваться по маяку, стоящему на мысе. Просто и мило. Вы передадите груз на большую шхуну, которая вас там будет поджидать. Условный сигнал тот же, два фонаря у них на мачте. Вы посветите дважды через каждые полминуты, и когда они погасят нижний фонарь, можете подходить и сразу разгружаться. И вот, пожалуй, и все. Кроме денег? Кроме денег, конечно. Он вынул из кармана фартука конверт. Осторожно взял его двумя пальцами и посмотрел на расчеты, нацарапанные на нем шариковой ручкой. «Половина авансом, остальное, как всегда, потом», — пояснил Фред. Половина составляла три с половиной тысячи. Из них было удержано две сто, комиссионные Фреда и взятка Дейли. Оставалось 1400. четыреста. Но из них еще предстояло заплатить Чаби и Анджела. еще тысячи. И оставалась сущая ерунда. Я поморщился. Буду ждать вас завтра утром, в 9 часов возле вашего офиса, мистер Кокер. Я приготовлю вам чашечку кофе. Прекрасно. Только побеспокойтесь, чтобы это было не все, что вы для меня приготовите. Мы покинули Гранд-Харбор во второй половине дня и сделали ложный рейс вдоль пролива, в сторону Бараньего мыса, на случай, если кому-нибудь вздумалось следить за нами в бинокльском куле пика. Когда стемнело, я лег на нужный нам курс, и мы пошли сквозь лабиринт проливов и прибрежных островков к широкому размытому прибоям устью Дузы. Луны не было, но звезды сияли ярко, и верхушки волн осветились призрачным зеленоватым отцветом только что зашедшего солнца. Я вел чайку очень быстро и удачно используя знакомые мне ориентиры, неясные очертания атолла в свете звезд, торчащий из воды причудливый обломок рифа. Даже сам звук воды помогал мне двигаться по проливу и избегать мелководья. Анжела и Чаби сидели, нахохлившись возле меня в рубке. Время от времени кто-нибудь из них спускался вниз сварить кофе, и мы потягивали из кружек дымящийся черный напиток. Вглядываясь в темноту ночи, очередная подсвеченная звездами волна вполне могла оказаться кормой патрульного судна.